Глава двадцатая. Настя. «Женя!» Я рванулась к объятой пламенем машине. «Женя!» Собственный голос был далеким и тихим на фоне других звуков. Взбесившиеся автомобили завывали на все лады, превращая утро в праздник хаоса. «Господи, Женя!» Все случилось в тот самый момент, когда мы с Егором вышли на улицу. Оглушительный хлопок, вспышка едва не сбившая меня с ног ударная волна. Звон стекол, сигналище машины. «Пусти меня!» Сквозь слезы закричала я, вырываясь из рук схватившего меня Егора. «Пусти!» «Настя, нет!» Его пальцы сжались сильнее. Он прижал меня к себе. «Нет!» «Пусти!» Я ударила его локтем, впилась ногтями в ладонь. Все, что я видела, пламя и лежавшего в нескольких метрах от машины Женю, Мне нужно было к нему. Устремленный в небо рыжий факел трещал. Дышать становилось трудно. Я сглотнула ком и ударила снова. Снова и снова. «Пусти!» — кричала я, отбиваясь. «Мне нужно к нему! Пусти!» Это... Как смогла вывернуться, не знаю. Асфальт замелькал под ногами. Захрустело битое стекло. «Женя!» Я упала на колени возле мужа. «Женя!» Крик перешел в рыдание. Глаза его были закрыты, на пиджаке виднелись кровавые пятна. «Женя!» – прошептала я сквозь плач. В попытке найти жизнь, я дотронулась до его шеи, до артерии. Ничего. Нет, он не мог. Под пальцами оказались его волосы, черные, жесткие. Кто-то потянул меня прочь, попытался поднять на ноги. «Они что, с ума сошли? Снова рвануть, может? Уведи ее!» Меня все-таки оторвали от Жени. Отащили от него против воли. «Не трогайте меня!» — истошно закричала я. Несмотря на то, что я противилась, меня оттащили в сторону. Вдалеке. предвестниками несчастья замелькали красно-синие огни скорой. Раздался вой сирен. Меня затошнило, когда на стоянку влетело несколько карет с красными крестами. Шум в ушах стал невыносимым. Если бы Женя села в машину, «Он не может умереть», — всхлипнула я, поняв, наконец, что держит меня охранник из школы. Егора рядом не было. Куда он делся? Осмотревшись по сторонам, я увидела его рядом с машиной пожарных. Когда она появилась тут? Егор хотел еще что-то сказать Жене, поэтому пошел за ним, а я пыталась остановить его. Само собой напрасно. Как я не убеждала его, что лучше от этого никому не будет, он не слушал. а потом допустите да живы произнесла я сквозь слезы. Стоянку заполонили люди в белых халатах, в форме пожарных. Звуки сирен не смолкали. К скорым прибавилась полиция. Около нас непонятно, откуда взялся мужчина в каске и огнеупорном костюме. Строго глянув мне за спину, он кивнул. Чужие руки исчезли, и я со всех ног бросилась к медикам. «Пожалуйста!» — я схватилась за рукав первого. Взгляд метнулся на асфальт, где только что лежал Женя. Или не только что. Время перестало существовать. Отдавая себе отчет, что оно идет вперед, что оно потребовалось всем этим людям и машинам, чтобы появиться тут, я потеряла его счет. Увидела носилки и рванулась туда, но меня снова остановили. «Успокойтесь», — напряженным голосом сказал врач. «Что с моим мужем? Он...» Вдруг за моей спиной раздался громкий крик, и тут же я услышала, как хлопнула задние дверца кареты скорой помощи. «Быстрее!» — крикнул голос. «Давление падает, если...» Слова заглушил новый вой сирены, меня покачнуло, и снова под ногами замелькал асфальт. Кто-то кричал мне вслед, но я не остановилась. Вскочила в готовую сорваться с места скорую. «Я поеду с ним», — сказала я громко, но услышала лишь... «Слабый хрип». На меня устремились две пары темных глаз. «Вы кто?» — резко спросила тощая, как швабра медсестра. «Жена», — ответила я, глядя прямо на нее. Она кивнула в угол. Я села на приземистый откидной стул, и едва не слетела с него, так быстро помчалась скорая. На лицо Жени опущена была кислородная маска. Сирены завывали отовсюду, впереди нас позади... Несущиеся навстречу полицейские машины тоже выли, как беснующиеся животные. «Пульс падает». «Нет». Я прижала пальцы к губам. Почувствовала что-то теплое. Рассеянно глянула на руку. Облизала губы. Догадка оказалась верной. Из носа текла кровь. Я вытерла ее ребром ладони. Женя сказал, что я нужна ему. Даже сейчас я понимала, не прощу. Не прощу, но... «Вернитесь на место!» — гаркнул врач. Я замотала головой, пристроилась возле носилок, чтобы никому не мешать и в то же время касаться его. Положила ладонь на его ногу. «Живи!» — беззвучно, одними губами прошептала я. «Пожалуйста, Жень, ты... Ты ведь осуществил свою мечту и...» Грудь сдавила рыданиями. Слезы смешались с кровью. Он продолжал бороться. Вздох. Еще один не его, мой. В тот момент мне казалось, что я дышу за двоих. Обхватив себя руками, я сидела в опустевшем коридоре и пыталась согреться. К моменту, когда мы приехали в институт скорой помощи, состояние Жени стабилизировалось. Даже давление держалось относительно ровно, хотя если изначально падало, теперь, наоборот, начал расти. Врачи удивлялись переменам. А я продолжала прижимать ладонь к Жениной ноге и мысленно повторяла ему, что если он оставит меня с двумя мальчишками, я не прощу ему еще и этого. Не прощу, если мне придется объяснять, почему у него нет папы, не только Никитки, но еще и Мишки. Наконец я разжала руки. Рядом упал покрытый бурыми пятнами бумажный платок. Я и не помнила, кто дал его мне. Я вообще плохо помнила все, что было после взрыва. Почему же я не приехал без охраны? На тыльной стороне своей ладони я заметила длинный ровный порез, словно меня полоснули ножом или осколком стекла, откуда он взялся. Уставившись на рану, я попыталась вспомнить это и не смогла. Ощущение жара на коже, которое я почувствовал секунду спустя после прокатившегося по грохота, не проходило. Только что моя жизнь была привычной, размеренной, несмотря на появление в ней Воронцова, а теперь меня будто бы швырнули в боевик с непредсказуемым финалом. И, услышав голоса, я повернулась. По холлу, с сопровождении медсестры, шел Егор и двое охранников моего мужа. Полицейские, которых считанные минуты назад здесь было столько, что не сосчитать, тенями стояли у лифта и возле дверей операционной. Стоило Егору подойти, я попыталась встать, но почти сразу же рухнула к нему в руки, и вместо того, чтобы что-то сказать, беззвучно заплакала, уткнувшись в широкую грудь. Я почувствовала, как он выдохнул мне в волосы, ладони его оказались у меня на плечах. «Он должен жить», — повторила я то, что до этого, как заклинание, повторяла про себя. «Должен, Егор. У меня... У нас сын, понимаешь?» «Сын!» — я подняла голову. Егор смотрел мне в лицо тяжелым, пронзительным взглядом. «У нас сын! Двое!» Голос дрогнул. «Я не смогу его простить, но...» Слезы не дали договорить. Как я не сдерживала их. Губы, голос, руки предательски задрожали. «Пять лет я жила без Жени и знала, что смогу жить и дальше» но только если он тоже будет жить. Дышать с ним одним воздухом, встречать рассветы, смотреть на закат и, может быть, ходить по одним улицам. Вот все, что мне было нужно. Мне нужно было, чтобы он просто был. На расстоянии или нескольких сантиметров, или сотен километров, неважно. Он должен. Я вцепилась пальцами в свитер Егора. Он... Он будет жить, решительно ответил он. Как и я, он не мог знать этого наверняка, но его уверенность была мне сейчас необходима, как воздух. Я громко, по-детски всхлипнула. Наверное, совсем некрасиво, но какая разница? Я бы на его месте с того света вернулся. Мягко собрав мои волосы, добавил Егор. Если бы после того, что я сделал, меня бы продолжала так любить моя женщина, я бы к чертям договорился хоть в аду, хоть в раю, Навернулся бы с того света. Крупные слезы потекли по щекам, когда я моргнула, глядя на него. Хотел сказать, что с того света не возвращаются, но опять громко всхлипнула. «Я бы собственноручно урыл его», — продолжая перебирать мои волосы, — заговорил Егор тихо. «Но вот что скажу тебе, Настя. Поговори с ним». «Черт!» «Знала бы ты, как меня выворачивает от того, что я тебе это говорю». При другом раскладе я бы воспользовался ситуацией, только он угрюмых хмыкнул. Да, поверь, детка, я не лучше него. Может, еще хуже. Он умолк, только пальцы его легко касались моего затылка, а взгляд синих, как целое море васильков глаз, был устремлен мне в лицо. Недосказанное им осталось тайной, разгадать которую я не могла, да и не хотела. Одно я знала точно, прошлое не отпустило его. И он, успешный и уверенный, не простил себе своих ошибок. Как ты можешь быть хуже? Моя ладонь скользнула вниз по его груди. Рука повисла плечью вдоль тела. Егор не ответил, посмотрел мне за спину, на отошедшую от нас и терпеливо ожидавшую медсестру на полицейских в конце коридора. Рука его исчезла а следом исчезло и согревающее меня тепло. Егор присел на диванчик. Я дезориентированная, не понимавшая, что должна делать, огляделась. Есть какие-нибудь новости? Спросила я у медсестры, хотя догадывалась, что нет. Она отрицательно мотнула головой, предложила принести кофе или чай. Сперва я отказалась, но потом передумала. «Кофе или чай?» — спросила она. «Все равно». Голос принадлежал не мне. За меня ответила та, что принадлежала только Жене. Ни сыну, ни спорту, ни себе самой. Ему одному. Когда медсестра ушла, я, не чувствуя под собой пола, пересекла холл. Наткнулась на взгляд полицейского, почувствовала движение за спиной. Егор. Он тоже поднялся. Ладони опустились мне на плечи. Одним движением он развернул меня к себе лицом. «Женщины — удивительное создание». «Что ты имеешь в виду?» «Любовь и ненависть, преданность и предательство». Он замолчал, не обращай внимания. Теперь я всматривалась в его лицо, но прочитать, как и раньше, ничего не могла. Он подвел меня к диванчику. Вскоре вернулась медсестра с кофе, И время медленно поплелось вперед. Глоток за глотком, стаканчик опустел. Минутная стрелка закончила круг, сделала еще один. Фразы, которыми мы перебрасывались с Егором, были настолько незначимыми, что я забывала о них буквально через секунды. Анастасия Сергеевна, я не заметила, как к нам подошел Иван. Скинула голову. Никуда не выходите без сопровождения. Я отправил двух ребят вашей соседке, так что Никита в безопасности. Пожалуйста, будьте благоразумны. Сейчас не до личного. Он был прав. И то, что люди мужа откуда-то знали, что я отвезла сына к бывшей соседке, не вызвало у меня неприятия. Сейчас действительно было не до этих мелочей. Я посмотрел на часы. Еще один круг. Почему так долго? Но только я подумала об этом, полицейские оживились. Один поднес к уху рацию, другой развернулся. Из двери операционной вышли две медсестры и несколько докторов. Я сразу же встала навстречу, забыв про лежавшие на коленках пустой стакан и сумку. «Анастасия Сергеевна?» Врач сам подошел ко мне. Надо же, даже имя мое было ему известно. «Да», — ответил я со стойкостью, достойной не только жены мэра, главы государства. «Как мой муж». Состояние стабильное. Все прошло хорошо. Он в рубашке родился, поверьте. Верю. Все та же стойкость. А внутри лопнул стальной трос напряжения. Женя был жив. А это значило, что я снова могла дышать. Я снова могла жить. И было неважно, смогу ли я простить его, будет он рядом или нет. Я просто почувствовала, что смогу жить, зная, что он есть где-то, пусть и не со мной. «Некоторое время ваш муж будет находиться в палате интенсивной терапии?» Не дождавшись от меня вопросов, продолжил врач. «Если все будет в порядке, в ближайшие дни его переведут в обычную палату». «Если?» «Я врач, а не бог, Анастасия Сергеевна. На данный момент предпосылок для ухудшения состояния Евгения Александровича нет. Пройдемте в мой кабинет. Я подробнее расскажу вам о состоянии вашего мужа». За это время его как раз переведут в реанимационную палату, и вы сможете пройти к нему». «Это ни к чему», — ответила я, понимая, что действительно не хочу этого. «Знать подробности не хочу, и видеть Женю тоже. Он жив, он есть, этого мне достаточно». Врач нахмурился. Было видно, что операция вымотала его. Простите, — все-таки сказал он, качнув головой. Я, должно быть, неправильно вас понял. Вы «Вы все поняли правильно. Я рада, что с Женей все хорошо. Уверена, здесь найдется, кому о нем позаботиться. Сказав это, я вернулась к дивану. Егор тоже поднялся и теперь стоял возле него с моей сумкой в руках. Он протянул ее мне, и двоя подошла и одарил хмурым, осуждающим взглядом. Я ничего ему не сказала. Накинула ремешок на плечо и пошла к лифтам. В ненормальной, гулкой тишине, нарушаемой только звуком моих же шагов. У лифта меня остановил полицейский. Тут же к нам подошел Иван. Я искоса посмотрела на него и вошла в распахнувший перед нами створки лифт. Как только он начал опускаться, Иван нарушил молчание. Я отвезу вас домой, Анастасия Сергеевна. Хотите, сначала заедем за мальчиком? И отрицательно качнув головой, я. Обратила внимание на движение сбоку, зеркало. Я повернулась к нему только слегка, но и этого оказалось достаточно, чтобы увидеть подтеки туши и царапины на лице. Преданность и предательство. Рассматривая собственное отражение, я думала, как нужно любить, чтобы остаться? Сильнее, чем люблю я? Вряд ли. Может быть, я просто не готова... Сложить собственную жизнь и желание под ноги мужчины, который не способен оценить это. Да если был бы способен. И дело было не в гордости, дело было именно в любви. За то время что у меня не было дома, ничего не поменялось. Пройдя в отведенную нам с Никиткой спальню, я тотчас достала дорожную сумку и стала складывать вещи. Остановившийся в дверях Иван. Молча наблюдал за мной какое-то время. Несколько раз мы встречались взглядами, но продолжали хранить тишину. Подождите хотя бы, пока Евгений Александрович вернется, сказал он, когда я, убрав Никиткин свитер, застегнула сумку. Я выпрямилась, качнула головой и, выкатив из-за двери пустой чемодан, принялась собирать его. На дно полетел плюшевый заяц сына, следом, и так давно купленные мной, И ни разу не надетое платье, бледно-голубое, с открытыми плечами и легким струящимся подолом. Зачем оно мне понадобилось? Кого я хотела удивить? Ответ был очевиден. «В этом нет смысла, Настя!» — голос Ивана прозвучал совсем близко. Я обернулась. Охранник прошел в спальню и стоял прямо возле меня. «Смысла больше нет ни в чем», — отозвалась я тихо. Тем более в том, чтобы я была тут. Зря вы так. Может быть, согласилась я, не желая спорить. В чемодан полетели остатки одежды, опробованные только пару раз коньки Никитки и его пижама. Осмотрев комнату, я убедилась, что ничего не оставила и хотела пройти в ванную, но вместо этого завернула в Женин кабинет. Сперва сама не понимала, что собираюсь сделать, и не вели инстинкты. Полка, толстый альбом. Иван ничего не сказал, когда я, прижав его к груди, прошла мимо. Я тоже ничего не сказала. Может быть, потому что говорить было нечего, а может, потому что в глазах стояли слезы. Альбом с застывшим на бумаге счастливым и полным надежд прошлым упал поверх белого и красного свитеров, поверх домашнего платья и торчавшей из-под него лисьей мордочки плюшевой игрушки. До ванной я все же дошла. Без разбору побросала в пакет тюбики и баночки, а после вывезла чемодан в коридор. «Куда вы поедете?» «А ты разве не знаешь?» Губы тронула странная, кривая улыбка. «Надо же! Я-то думала, мой муж приказал контролировать каждый мой вздох. Он сделал это не просто так. Вам бы стоило это понимать. Считайте взрыв случайность?» Я не математик, чтобы считать, Иван. Я спортсменка, фигуристка. Я посмотрела ему в глаза. Ты знаешь, какая у спортсмена заветная мечта? Знаешь, о чем каждый из нас мечтает с детства? Олимпиада. Неважно, какого уровня ты достиг, Олимпиада — это высшая цель. Для меня эта цель была реальной. Я почти прикоснулась к мечте. С каждым словом голос мой звучал тише. Иван не сводил с меня глаз. Мой муж отобрал у меня 14 лет жизни. Он отобрал не только мечту, Иван, потому что одно дело просто мечтать и совсем другое день за днем воплощать мечту в жизнь. Я замолчала и, вздохнув, поставила чемодану на стены. Не нужно было говорить ему все это ни к чему. Теперь я прекрасно понимала, что Женя подозревал о ему опасности и во многом поэтому везде брал с собой охрану. Только сегодня он приехал один. И вот чем это кончилось. Меня знобило от мысли, что он мог быть во время взрыва в машине, что я могла увидеть, как он... Я пустила веки, стараясь не думать об этом. «Я поеду к подруге». Взяв себя в руки, сказала я и достала из шкафа джинсовку. Накинула ее. К Веронике. Сказать тебе адрес или не стоит? Не стоит. Я так и думала. Но сначала заедем за Никитой. Куда, ты знаешь. Достав из сумки связку ключей, я положил ее на тумбочку. Хотела поднять сумку, но Иван остановил меня. Взял сам. Чемодан тоже. В последний раз я обернулась, чтобы увидеть коридор квартиры, в которой когда-то давно была счастлива, пусть и недолго. Пять лет назад Женя выставил меня. Теперь я уходила сама, уверенная, что больше не вернусь. Я подумала о том, что, возможно, ради Никиты побывать здесь мне еще придется, но вернуться — нет. Никогда. Иван, — обратилась я к охраннику, когда он, выйдя из квартиры, запер дверь моими ключами. Я хотела тебя попросить. Слова застревали в горле. Совсем не потому, что я не хотела говорить их, «Было больно. Ты не просто работаешь на Женю, я знаю. Ты скорее ему как друг. Будь с ним рядом. Он... он неплохой человек». «Странная просьба». «Какая есть?» Уголки его губ скривились. Я нервно поправила волосы и пошла вперед, чувствуя, что он смотрит мне в спину. «Может быть, странная просьба, тем более от меня». Но мне важно было знать, что рядом с Женей будет кто-то, кто предан ему. Кто-то, кому не нужно прощать его за предательство, простить которое невозможно.